Глава 12 «Я парил в пустоте, лишенной ощущения тела. Сознание мое было наполнено причудливыми видениями. Картины прошлого этого мира проносились перед внутренним взором, яркие и пугающие. Я видел исполинские фигуры, высеченные из камня и огня». Гиганты — первые обитатели этого мира. Их мощные руки двигали горы, их голоса вызывали бури. Они жили в гармонии с природой, но не знали пощады к тем, кто осмеливался бросить им вызов. Затем появились они, боги, сотканные из света и тьмы, обладающие невероятной магической силой. Они завидовали мощи гигантов и жаждали власти над миром. Так началась война, сотрясающая основы мироздания. Затем земля стонала под тяжестью битвы. Боги, сияющие и грозные, сходились в схватке с гигантами. Небо пылало от божественного огня, а земля трескалась под ударами титанических кулаков. Но гиганты, рожденные из самой сущности хаоса, были неуязвимы для обычного оружия. Их раны затягивались землей – Их ярость питалась бурями. Боги, собрав всю свою мощь, решили применить все свои знания и умения, в том числе запретные. И создали заклятие, которое хранило в себе всю их ненависть, злость. и зависть. Заклятие обрушилось на гигантов. Взрыв сотряс небо и землю, ослепив даже богов. Когда свет угас, на поле боя остались лишь тела гигантов, превращенные в безжизненный камень. Боги ликовали, но их победа имела свою цену. Заклятие, созданное из стольких противоречивых сил, оставило после себя след темную сущность, рожденную из их ярости и отчаяния. Эта сущность... названная Искариотом, стало воплощением зла, готовым в любой момент обрушиться на мир. Я вынырнул из видения, словно из глубокого колодца, с хриплым вздохом. Картины прошлого все еще стояли перед глазами, наполняя душу тревогой и непонятным волнением. Что это было? Просто сон, вызванный истощением и ранением, или... Открыв глаза, я увидел перед собой взволнованные лица Агнеты и Славии. «Очнулся!» — облегченно воскликнула Славия. Ее глаза сияли от радости. Агнета улыбнулась, но в ее улыбке сквозила усталость. «Лежи спокойно», — сказала она. «Что произошло?» — спросил я, пытаясь осмотреть себя. «Не дергайся, ты потерял много крови и сил. Мы едва успели», — Агнета осеклась. «Едва успели?» Я приподнял голову и увидел мерцающий вихрь энергии, переливающийся всеми цветами радуги, который висел надо мной. «Это еще что такое?» «Та болотная тварь ранила тебя», — после паузы ответила Славия. «Нам пришлось спасаться бегством», — добавила Агнетта, за что получила от своей спутницы полный укоров взгляд. «Мы убежали, из кислотных болот мы выбрались, но до портала еще далеко», — сказала Славия. «Агнетта помогла с лечебными заклятиями, но я дойду», — ответил я. «Нет». покачала головой девушка. рано слишком серьезная. Что значит слишком серьезная? Я попытался встать и вдруг с ужасом понял, что не могу этого сделать. Какого? Болотная тварь использовала какие-то отравляющие оттоки, пояснила Агнетта. Вам лучше лежать. Я не собираюсь тут валяться, со злостью воскликнул я и вновь попытался встать. Перед глазами вдруг все поплыло. Я не заметил, как упал, едва вновь. не потеряв сознание. Трава, прохладная и влажная, Приятно холодило лоб. Я лежал не в силах пошевельнуться, чувствуя, как жизнь утекает из меня вместе с кровью. Рана на боку горела огнем, каждое дыхание отдавалось резкой болью. Вокруг тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев и далеким карканьем ворона. «Да, кажется, и в самом деле все так серьезно, как говорят мои спутницы». «Сколько у меня есть времени?» — спросил я, когда боль немного поутихла. «Мне не ответили». «Сколько у меня есть времени?» — с нажимом повторил я свой вопрос. «Я очистила рану, добавила немного магических вытяжек», — совсем тихо произнесла Агнета. «Но яд слишком мощный. Его просто так не вытравить». «Агнета, не тяни!» — «Думаю, до вечера этого дня», — ответила девушка, опустив взгляд. Повисла пауза. «Я бы смогла вам помочь». Вдруг с жаром воскликнула Агнетта. «Но мне нужны магические предметы. Хотя бы камни. Ни один, не два. Я не настолько хороший лекарь. Но если бы имелась хотя бы дюжина, то я бы справилась с ядом камни. В этом мире я не встретил ни одного, а значит, малая вероятность того, что смогу найти позже. Земля тут безжизненная. Я оглянул на Славию. «Я не лекарь», — тихо ответила та. «Не обладаю достаточным багажом знаний, тем более яд из другого мира. Я даже расплести его суть не могу». «Я смогла», — продолжила Агнета. «У меня точно получится вас спасти, но только камни». «Хорошо», — ответил я. «Какие именно камни тебе нужны?» «Без разницы», — пожала та плечами. «Мне не сила их важна, а способность отражать магические потоки. Штук двенадцать смогли бы создать необходимые флуктуации и...» понял Прервал ее я, повернулся ко второй спутнице. «Славия, что ты задумал?» Поняв недоброе, спросила та. «Ты с Агнеттой пойдете сейчас к порталу». «Что? Оставив тебя? Нет». «Другого варианта нет. Пойдете к порталу и нырнете в мир, где мы с тобой уже были, к Бороде. Возьмете у него камни, кровь Химеры. Он должен был набрать их. Отдашь ему деньги». Я с трудом вытащил золотые, протянул девушке. Это слишком опасно, запротестовала та. Я не могу оставлять тебя тут одного. Болотная тварь жива, мы ее не убили. Не переживай, у меня есть мои подруги. Я достал из кармана пистолеты. А если Борода подведет, если он кинет нас, не принесет камни, не лучше ли вернуться в твой мир? Нет, покачал я головой. Возвращение домой будет идти дольше. Вы не успеете вернуться, нужно идти к Бороде. Я верю, он не подведет. Но мы теряем драгоценное время, идите. Славия и Агнетта переглянулись. Но ну уже Почти закричал я. «Боль пронзила тело. Я обмяк, не в силах больше держаться. И мои спутницы поняли, нужно спешить. На карту поставлено все. Отступать я не намерен. Да и куда отступать? Объективно других вариантов нет». «Хорошо», — тихо произнесла Славия. «Мы скоро придем с помощью. Держись». И с этими словами они пошли в сторону портала, оставив меня одного. Я закрыл глаза, чувствуя, как силы покидают меня. Оставалось только ждать». Ждать смерти, забвения или, быть может, чудо. Ведь чудеса иногда случаются. <звы> Гуреев, элегантный и потепленный. Тянутый, как всегда безупречно одетый, с легкой улыбкой вошел в кабинет Ермака Валиева. Хозяин с хмурым взглядом сидел за массивным дубовым столом, перебирая бумаги. Взгляд его был устремлен куда-то вдаль, сквозь стены кабинета. Казалось, он думал совсем о другом, нежели о накладных, которые нужно было сейчас разобрать. «Ермак Петрович, друг мой!» — начал Гуреев, присаживаясь напротив. «Вот, решил в гости к вам зайти, позвольте побеспокоить вас на минуту». «Опять за кредитом пришел», — буркнул тот. «Ну так знаешь же, где банк? Сразу бы и шел туда, тебе я никогда не отказываю». «Нет, я по другому поводу», — покачал головой гость. «Знаешь, у меня сейчас нет желания с кем-то общаться». проворчал Ермак. «У меня... вот, бумаги перебирать нужно. Времени нет, давай потом». Но гость уходить не спешил. «В гости, как говорится, с пустыми руками не ходят». произнес Гуреев, широко улыбнувшись, и достал из своего саквояжа бутылку, закутанную в бархатную ткань. «Ермак, позвольте предложить вам кое-что особенное. Это вино — настоящий шедевр, привезенный из самого сердца Италии. Оно обладает изысканным ароматом спелых фруктов и тонким послевкусием с нотками ванили и шоколада. Уверен, оно поднимет вам настроение». Ермак с сомнением посмотрел на бутылку, буркнул. «Благодарю, но вы же знаете, что я больше предпочитаю виски». «Понимаю», — улыбнулся Гуреев. «Но поверьте, это вино стоит того, чтобы изменить своим привычкам хотя бы на один вечер». Ермак тяжело вздохнул, отложил бумаги в сторону, кивнул. Гуреев разлил вино по двум хрустальным бокалам, которые он также предусмотрительно захватил с собой. «За дружбу». произнес он, поднимая бокал. «За дружбу!» Эхом отозвался Ермак, и они сделали поглотку. Вино действительно оказалось превосходным, терпкое, с богатым букетом оно медленно растекалось по языку, оставляя приятное тепло. Но даже изысканный напиток не мог полностью снять напряжение, витавшее в воздухе. Они пили молча, Валиев продолжал вариться в собственных невесёлых мыслях, а Гуреев внимательно следил за хозяином, выгадывая нужный момент для начала беседы. Ермак Петрович, до меня дошли кое-какие слухи о недоразумении между вами и Шпагиным. Надеюсь, ничего серьезного?» Ермак поднял на него тяжёлый взгляд, полный «Нескрываемого раздражения». «Недоразумение?» — хмыкнул он. «Недоразумение, говорите?» «Да», — мягко продолжил Гуреев, игнорируя его тон. «Но, сами знаете, эти слухи, они все время витают в воздухе, от них порой так тяжело отмахнуться. А вот я и решил узнать у своего хорошего товарища насчет случившегося. Может быть, я смогу быть чем-то полезен?» «Шпагин!» Ермак горько усмехнулся. «Да, пожалуй, вы правы. Это было и в самом деле недоразумение, в котором я проиграл». Он отвернулся, пряча глаза. Повисла неловкая пауза. Гуреев, чувствуя нежелание Ермака говорить на эту тему, тем не менее решил докопаться до сути. «Была дуэль?» Ермак осушил фужер, налил сам себе еще. Кивнул. «Да, дуэль». «Простите за бестактность, но что стало причиной ссоры?» «Причина!» Ермак резко повернулся, в его глазах блеснула ярость. «Этот щенок, он оскорбил мою честь, осмелился поставить под сомнение мою храбрость. Он сжал кулаки так, чтоб побелели костяшки». «И что же?» — осторожно спросил Гуреев. «Дуэль!» Сквозь зубы процедил Ермак. «Я вызвал его на дуэль и проиграл». Голос его дрогнул, и он снова отвернулся, пряча лицо. Гуреев молчал, понимая, что сейчас любое слово будет лишним. «Выпили еще. Закурили. Ермак Петрович», — начал Гуреев, сделав еще один глоток вина. «Простите за бестактность и нескромный вопрос, но...» «Вы сказали, что проиграли дуэль. Тогда...» «Как вы остались живы?» Он запнулся, подбирая слова. «Ведь обычно в дуэлях...» Ермак горько усмехнулся, отставляя бокал. «Умирают?» «Верно», — кивнул Гуреев. «Да», — кивнул Ермак. «Обычно в дуэлях кто-то умирает, но этот щенок Шпагин, он унизил меня еще больше, чем если бы просто убил. Он...» «Он не сделал последнего выстрела, представляете, он решил поиздеваться надо мной, унизить меня еще больше». Он залпом допил бокал и с силой поставил его на стол. Повторил. «Он... он не сделал последний выстрел, предложил сделку». «Сделку?» — переспросил Гуреев. «Да, сделку», — с отвращением повторил Валиев. «Обменять этот выстрел на мою землю». «И вы...» Гуреев не договорил, боясь услышать ответ. «А что я мог сделать?» «И вы согласились». Ермак опустил голову. «А что мне оставалось делать?» Взорвался Ермак. Вино дало ему в голову, и он уже плохо контролировал свою речь. Он держал мою жизнь в своих руках, и он знал это, знал, что я не могу позволить себе умереть, не отомстив за нанесенное оскорбление, и он воспользовался этим. «Земля!» задумчиво повторил Гуреев. «А что за земля?» «Да небольшой участок рядом с его поместьем. Ерунда, а не участок. Весь полынью поросший. Ничего там нет». Гуреев задумался. Он понял, что участок непростой, раз Шпагин выторговал его у Валиева. «Впрочем, может, это и к лучшему», продолжил Ермак. «Может, и хорошо, что я остался жив». «Да, позор, но... Так у меня хотя бы остался шанс... Шанс на что?» Гуреев смотрел на него с сочувствием и тревогой. «Шанс отомстить», — прорычал Ермак, сжимая кулаки. «Шанс вернуть свою честь. И я им воспользуюсь, клянусь». «Ермак Петрович, я хочу поздравить тебя», — улыбнулся Гуреев. «У тебя как раз появился такой шанс. Зашел я к тебе не просто так». Ермак резко поднял голову, в его глазах вспыхнула искра надежды. Но она тут же погасла, сменившись страхом и неуверенностью. «О чем вы говорите?» – пробормотал он, отводя взгляд. «Не ты один, Ермак Петрович, хочешь отомстить Шпагину. Этот парень многим уже дорогу перешел. Шпагин, он слишком силен. У меня нет шансов против него». Гуреев заметил, как дрогнул голос Ермака, как забегали его глаза. Он понял, что за показной бравадой скрывается страх. Страх перед Шпагиным. «Не говорите глупости Ермак!» — убедительно сказал Гуреев. — Вместе мы найдем способ справиться с ним. Ермак заёрзал на стуле, избегая его взгляда. — Ты не понимаешь, этот парень — стрелок. У него дар. Он никогда не промахивается. — Ты сгущаешь краски? — Не сгущаю, — прорычал Ермак. — Но никто же ведь не собирается с ним вновь стреляться. улыбнулся Гуреев. «Есть множество других способов убить его». «Убить?» зацепился за слово Валиев. «Убить — это хорошо». «Гуреев!» — начал Ермак, нервно теребя бороду. «Если у вас есть какой-то план, скажите прямо, что от меня требуется». Гуреев удовлетворенно кивнул. Он знал, что Ермак, несмотря на свой страх, не сможет остаться в стороне, когда дело касается его чести. «Несколько могущественных родов», — начал Гуреев, — понизив голос, «объединяются, чтобы отомстить Шпагину». «Он перешел дорогу многим, и теперь пришло время ответить ему за все. Пусть он будет хорошим стрелком, но даже отличный стрелок не справится с тысячей солдат. Понимаете, о чем я говорю?» Ермак слушал, затаив дыхание. «Нам нужны бойцы», — продолжил Гуреев, — «опытные и преданные». «Бойцы вашего рода всегда славились своей храбростью и силой. Нам нужна ваша поддержка, Ермак Петрович. Что скажете? Вы с нами? Вы готовы отомстить Шпагину за свой позор?» В глазах Ермака вспыхнул огонек. Он медлил всего лишь мгновение, борясь с последними остатками страха. «Хорошо», — твердо произнес он, — «я предоставлю вам своих бойцов. Шпагин ответит за все, что он сделал». Славия шла впереди, внимательно всматриваясь в унылый пейзаж. Агнетта следовала за ней, стараясь не отставать. Их путь лежал через мертвый мир, где некогда цветущие долины превратились в безжизненную пустыню, а реки — в высохшие русла. Небо было затянуто серой дымкой, сквозь которую тускло просвечивало багровое солнце. Они шли молча, экономя силы. Каждая знала, что от них зависит жизнь Александра, который остался один... «Раненый, обессиленный. Дорога была трудной. Повсюду встречались препятствия, глубокие трещины в земле, обломки скал, ядовитые испарения, поднимающиеся из-под земли. Но Славия и Агнетта упорно двигались вперед, преодолевая все трудности. В какой-то момент пара даже начала идти слаженно». Словно была в пути уже не один десяток километров. Славия, обладавшая острым зрением, высматривала путь, обходя опасные места. Агнетта, наделенная даром целительства, помогала им обеим восстанавливать силы, используя свои знания трав и заклинаний. «Время работало против них». «Мы должны успеть», — думала Славия, сжимая рукоять меча. «Мы должны спасти Александра». «Мы справимся», — эхом отзывалась Агнетта, словно прочитала мысли своей спутницы. «Мы не можем его потерять». И они шли дальше, две одинокие фигуры на фоне «Мертвого мира». движимые надеждой и любовью. Девушки двигались по высохшему руслу реки, когда земля под ногами внезапно задрожала. Камни заскакали, с ближайших скал посыпались мелкие осколки. «Что это?» — удивленно воскликнула Агнетта, испуганно оглядываясь. «Землетрясение!» — крикнула Славия, хватая спутницу за руку и прижимаясь спиной к большому валуну. Они замерли, ожидая, когда толчки прекратятся. Земля стонала и вибрировала, словно живое существо, испытывающее боль. Агнетта закрыла глаза, стараясь сохранить равновесие. Через несколько минут все стихло. Девушки осторожно вышли из своего укрытия, оглядываясь по сторонам. «Кажется, пронесло», — сказала Славия, отряхивая пыль с одежды. Но что это было? Агнетта прислушалась к своим ощущениям. «Что-то не так». прошептала она. «Магические имманации, они стали сильнее. Славия тоже это почувствовала. Воздух словно сгустился, наполнился какой-то зловещей энергией. До этого мертвый мир словно оживал. Магический фон начал насыщаться гадкой зловонной силой». Явно некротического толка. «Что это значит?» Спросила Славия, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Не знаю», — ответила Агнетта, «но это не к добру. Нужно быть осторожнее и поспешить». Долгий и изнурительный путь, когда надежда уже начала угасать, внезапно окончился. Девушки наконец увидели его. Магический портал. Он возвышался над пустынной равниной, мерцая призрачным светом. Портал представлял собой арку, сплетенную из мерцающей энергии. Внутри переливались разноцветные потоки света, создавая причудливые узоры, похожие на северное сияние. Портал словно дышал, пульсировал, излучая волны магической энергии, которые ощущались кожей. Воздух вокруг искрился. создавая ощущение нереальности происходящего. Но сейчас с порталом было что-то явно не так. Его свет тревожно мерцал, словно пламя свечи на ветру. Цвета потускнели, а узоры стали хаотичными и рваными. Он больше не казался вратами в другой мир, а скорее раной на теле реальности, через которую просачивалась тьма. «Ты тоже это ощущаешь?» С тревогой спросила Агнетта, чувствуя, как сердце сжимается от дурного предчувствия. «Да», — кивнула Славия, — «это не похоже на нормальную работу портала». Они подошли ближе, стараясь разглядеть, что происходит. Портал продолжал дрожать, его свет становился все более тусклым и болезненным. А потом на глазах у девушек он вдруг исчез. Просто растворился в воздухе, словно его никогда и не было. «Нет!» Вскрикнула Агнетта, выпучив от удивления глаза и падая на колени. «Нет, нет, нет, нет!» Славия на эмоции была менее охотна, но тоже сейчас взирала на то место, где еще секунду назад был портал и не могла поверить в реальность происходящего. Осознание одной страшной вещи дошло до нее не сразу. А когда, наконец, сформировалась в голове, то девушка не смогла сдержать грязные ругани. «Твою мать!» «Они остались одни!» В мертвом мире перед ними лежала неизвестность, а проход в их мир, единственный, через который они могли вернуться, исчез.